глава 15 женя честно говоря я даже затрудняюсь определить что именно это было почему меня так проняло от предположения что я соврал и почему я толком вдохнуть не могла пока не додавила до хрупкого перемирия все еще разглядываю свою руку она почему-то помнит тепло его грудной клетки по ощущениям он был почти горячий наверное от злости вскипел как чайник «Привет, малышка!» Долин наклоняется и целует меня в щеку. «Ты чего зависла?» Я сжимаю пальцы в кулак и, наконец, опускаю руку. Улыбаюсь другу. Задумалась. «В столовку идешь? Я киваю и проверяю телефон. «Ну да, Алина уже ждет меня именно там. Беру Антона под руку, и мы направляемся к лестнице. Он спрашивает. Как выходные?» «Ничего особенного», — говорю я, стараясь не краснеть, потому что это не совсем правда». «А то ты пропала, не писала мне совсем». Он картинно прикладывает ладонь тыльной стороной ко лбу. Я фыркую. «А сам?» «Да я к игре готовился. Мы все выходные писали». «Как успехи?» Доля наживляется. Все кайф. В пятницу тут обкатаем, а потом допишем и на кубке колледжей покажем». «Как все сложно». «Ну да. Думала, легко шутки писать?» Поддевает меня Доля и очаровательно улыбается. Навстречу нам по лестнице со смешками и криками несутся трое парней, и чтобы избежать столкновения, Антон дергает меня на себя. Я в своей неловкой манере почему-то отшатываюсь в противоположную сторону, а потом врезаюсь ухом в его плечо и смеюсь над собой. Оп, авария!» — весело восклицает Доля и вторит мне своим заразительным хохотом. «Малышка, ну, у тебя с навигацией проблемы!» Я отстраняюсь от него, все еще улыбаясь, и кидаю взгляд на компанию за стеклянной перегородкой аквариума. Все веселье, как ветром сдувает. Там, на пуфике, развалился яр и смотрит он прямо на меня. Взгляд у него недобрый, зубы сжаты, все мышцы лица напряжены, а пальцами он вцепился себе в колени. На какие-то доли секунды замираю, встретившись с ним глазами, потом с усилием разрываю контакт, разворачиваюсь и иду вниз по лестнице. Жень, окликает меня Антон, удивленно глядя на мое кислое выражение лица. Все в порядке? Да, все окей, отмахиваюсь я и излишне внимательно смотрю себе под ноги. Как прикажете понимать этот взгляд? Он все еще на меня злится? Я же извинилась. Или ему просто не нравится долин? Не раз и не два яр стебал меня из-за дружбы с Антоном. Может быть, там вообще что-то личное? А вы со Шмелевым общались? Вдруг интересуюсь, я у Доли. Нет. Почему ты спрашиваешь? Он как-то неуловимо закрывается, а от голоса веет холодком и странной неприязнью. Кашусь на него подозрительно. Но, наверное, дальше лучше не развивать тему. Даже если у них был какой-то конфликт, то это меня не касается. Но, видимо, у меня проблемы с самоконтролем, потому что я тут же выпаливаю. Что, ни разу даже не пересекались? Пересекались? Жень, тебе зачем? Да так, любопытно. Мы заходим в столовую, и я взглядом нахожу Алену. Садимся к ней за столик. Доля сразу хватает с ее тарелки корку от пиццы. Привет. Подруга звонко смеется. Я могу их собирать и потом тебе приносить. Хочешь? Антон качает головой и усердно работает челюстями. Выглядит все еще хмурым, но больше я уже точно спрашивать ничего не буду. Жестом Доля показывает, что отойдет за едой и поднимается со стула, провожаю его задумчивым взглядом. Как дела со Шмелевым? интересуется Харитонова, подперев ладошками подбородок. Я улыбаюсь. Такая ты девочка-девочка, прям я не могу. Ну что, Жень, мне же интересно. Вы вот о чем сейчас в аудитории говорили? Заценила, как я тебя оставила? Ты специально ушла? Конечно, я ж секу Алена, а почему у тебя нет парня? вдруг спрашиваю я. И тут она густо краснеет. Жень, ну что за вопрос? Ну, правда, ты такая красивая и худая. И понимаешь все эти темы про отношения, почему у тебя никого нет? Ну. «Просто не складывается», — мямлет она и смотрит куда-то в сторону. Прослеживаю ее взгляд и натыкаюсь на Антона в очереди к кассе. «О, боже, серьезно? Тебе нравится Долин?» потрясенно выдаю на выдохе. «Тихо!» — шипит она. «Совсем сбрендила? Чего орёшь?» «Прости, Алин, что, правда?» Я послушно понижаю голос до шепота. «Тебе нравится Долин?» «Ну, может, и так...» «Какая разница? Я-то ему нет?» «Так ты же не спрашивала. Он, наверное, и не в курсе?» Харитонова невесело хмыкает. «Не нужно быть в курсе. Тебе либо нравится человек, либо нет. Как правило, это понятно сразу». «Откуда ты знаешь? Может, он так же думает?» «Жень, не наседай. Его интересуешь ты. Это всем давно ясно». Волна раздражения поднимается от грудной клетки и оседает горечью на языке. И ты туда же. Алин, мы просто дружим. Женечка, ты очень наивная. Да что за убогие стереотипы. С каких пор стало невозможно дружить с парнем? Вечно приходится доказывать, что ты не индюк. Я давно говорю, что вам нужно быть вместе. Подруга снова задорно улыбается. Я откидываюсь на спинку стола и резюмирую. Вот. Как у типичной женщины, логика отсутствует начисто. Зачем нам быть вместе, если ты к нему неровно дышишь? А может, позовешь его куда-нибудь? Ну, я так не хочу. Надо, чтобы он сам. Качаю головой. Ты романов начиталась. Сейчас нормально, если женщина проявляет инициативу. Да, Женя, ты реально не сечешь в этом. Сама проявляй. У вас вон еще три свидания впереди. «Да это ерунда. Мы и так часто тусим вместе. Ну, потусим на три раза больше, подумаешь?» Я вроде бы выдаю то, что действительно думаю, но звучит все как-то неестественно. Не могу избавиться от этого ощущения. Все слова как будто пластмассовые. Но я же правда в них верю? Или верила? Господи, ну что такое? Жила же нормально. Нет, надо было ввязаться в какую-то мутную историю. Теперь сама себя не понимаю». Но перед Харитоновой точно сейчас чувствую себя неловко. А так быть не должно. Этот идиотский проект может испортить вообще все те немногочисленные дружеские отношения, которые есть в моей жизни. Я бросаю быстрый взгляд на Антона, чтобы удостовериться, что он нас не слышит, и бормочу, склонившись к подруге. «Алин, мы правда просто дружим, и ничего другого не будет. Ты бы хоть как-то показала ему свой интерес». Я, правда, не знаю, как это делается. Если не желаешь его приглашать, может, хотя бы напишешь ему? Или хочешь, я что-нибудь ему скажу? Нет, — горячо и резко возражает Харитонова. Не нужно ни о чем с ним говорить. Это не что-то серьезное. Просто он мне симпатичен. Вот и все, Жень, блин. Давай забудем, а? Немного притормозив, я киваю. Хорошо, но скажи, ты не против, ну, этого проекта? А как я могу быть против? Вы ведь уже все решили. Алин, ну ты чего? Хочу сказать, что если бы знала о ее симпатии, то не согласилась бы, но к нам уже возвращается Долин. Не понимаю, в какой момент я успела стать виноватой перед всеми. Досадливо морщусь и достаю вибрирующий телефон из кармана новых дженсов. Там сообщение от Яра, которое не добавляет мне оптимизма. Приходи в аквариум, расскажу про свидание с твоим дружком.